Чего не видели? Огрызался он на любопытных. Проходите, достопочтенные, проходите, вылупили белки. Здравствуй, Маркел. Давай обнимемся. Да надень ты, чудак, картуз. Что нового, хорошенького, как жена дочки? А что им делать? Произстает, благодарствуем. А ну, пока ты там богатырствовал, и мы, видишь, не зевали. «Какой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно. Не разбери, бери, что! Улицы не метены, дома крыши не чинены, В животах, что в пост, чистота, без анцекций и контрибуций!» «Я на тебя, Юрий Андреевич, пожалуй, смаркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона».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 Говорят, и говорят, Маркел, весь черный изнутри. Вот все равно, как сажа в трубе. Теперь, говорят, не то, что дитя малое, теперь, может, мопс, балонка комнатная, и то стали понимающие со смыслом. Это, конечно, кто спорит, но ну, только, Юрочка, хошь весь, хошь не весь, а только знающие люди книгу видали. Масон грядущий 140 лет под камнем пролежала,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 Я, чего боюсь, как бы Сашенька опять не уснул. Если бы не этот ТИФ железнодорожный, на тебе нет ушей? Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве что немного умыться, кое-как наскоро, а потом уж поосновательней. Ну а куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому поднимаетесь? Ах, да...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 Раненые бывалые из боев пугались и со сна кричали. Ну, впрочем, не вполне нормальные, контуженные. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бежно лишнего. Лишняя мебель, лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало, мало, надо больше. «Что это у тебя из свертка высовывается?» «Птичий клюв, голова утиная. О, какая красота! Дикий селезень! Откуда?»